Глава 21. Снегурочка. Прошла неделя со времени моего визита к генералу Морозу. Буквально через час после возвращения со мной связалась секретарь министра и переключила на своего шефа. Тот не стал растекаться мыслью по древу, исходу извинился за генерала, назвав его старым параноиком и посетовав, что вот дескать с кем приходится работать. Оказалось, что Мороз на дух не переносит Рика, который происходил из того же рода острожевых. Ну а меня банально забыли предупредить, понадеявшись на то, что до личных техник я пока не дорос, и еще на мою тщательно лелеемую паранойю. В итоге князь пообещал все усилия направить на поиск тренера такого, что ты не пожалеешь. Конец цитаты. Однако в течение недели никаких подвижек в этом направлении не было. Тренировки в одиночестве особой пользы не приносили. Да, была база, имелся лицей, но это взаимоисключающие факторы, ибо тренер знал только классическую школу, да и то лишь до техник ведьмака. Базы же давали знания, но совершенно не систематизировали их. И приходилось отрабатывать как сами техники, так методы и стратегию их применения в бою. А еще мне дико не хватало опыта магических поединков. Например, в столкновении все с тем же генералом я, по сути, применил одну единственную технику, вот эту самую ловушку, которая его взбесила. Все остальное являлось банальной рукопашкой. И если с Морозом я знал, что это могло сработать, поскольку поединкам этот фарс назвать было невозможно, то использовать такое в настоящей схватке являлось крайней степенью идиотизма. В расстроенных чувствах я провел выходные у братьев-гномов, разбираясь с делами сети. Собственно, мое присутствие особо не было нужно. Под присмотром грозной гномы все работало как часы. Охрану мою она тоже допросила и закормила напрочь. Не помогали ни отмазки, типа мы на службе, ни жалостливые взгляды в мою сторону. Глубоко внутри меня маленький черный властелин довольно потирал руки и подхихикивал, подставляя под откорм кого-то другого, кроме меня. А я все время пропадал в мастерской, испытывая первые образцы моих гаусганов. Работали они от слова «никак». Пришлось разбираться и в итоге менять провода обмотки катушек. Короче, дав ЦУ по дальнейшей работе, я вдруг пришел к выводу, кто мне может помочь с тренировками, в частности со спаррингами. Кто лучше всех разбирается в магах? Кто досконально знает их тактику и техники, причем не только общеизвестные, но и многие родовые? И кто мне задолжал, по большому счету, несмотря на объявленное перемирие? Но отправляться к ней с пустыми руками тоже было неправильно. Все-таки девушкам нужно дарить подарки. И пришлось мне провисеть полдня на телефоне, связываясь с Торином и обсуждая возможность изготовить пистолет с использованием энергии отдачи для перезарядки и экстракции гильзы. По мотивам создания моих пистолетов, собственных наработок Торина в этом направлении и сегодняшнего мозгового штурма, мы договорились, что мастер попробует собрать прототип в течение недели-другой. Конечно, я понимал, что до совершенства пистолета в земли ему будет очень далеко. Увы, но слова «короткий ход ствола», «длинный ход ствола» и «полусвободный затвор», которые я часто встречал в интернете при описании оружия, так словами и остались. Поэтому в прототипе мы решили использовать свободное движение затвора при отдаче. Вроде на этом принципе были построены ПМ, АПС и пришедший ему на замену пернач. С перначом я долго пробегал в онлайн-игре и испытывал к нему нежную привязанность. Я как мог максимально подробно описал его Торину. За безопасность мастера не волновался. Он пока 33 раза все не проверит, испытания проводить не будет. Полный радужных надежд вернулся в лицей. Правда, по дороге пришлось отвечать на расспросы Ивана, который, как и положенный Лису, был жутко любопытным, да еще являлся фанатиком краткоствольного огнестрельного оружия. Клятвенно пообещал, что когда рабочий прототип будет готов, он одним из первых его увидит и получит такой же. В принципе, меня это устраивало, поскольку тогда моя безопасность возрастала, да и почему не сделать приятное человеку? Ну, вернее, кумихо. А в пятницу меня задачили письмом с анонимной просьбой о встрече в кафе на выходных. Судя по почерку, писала девушка, но кто это мог быть, я даже не представлял. Так сложилось, что знакомых девушек в столице у меня было крайне немного, и почти все они находились на территории лицея. Девицы же не очень тяжелого поведения, с которыми я снимал напряжение, знать не знали, кто я и откуда. О себе я предпочитал не распространяться. К тому же уже третью неделю подобное времяпрепровождение было для меня закрыто, и это отчетливо давило на мозг. Пометив себе, что стоит озадачиться этим вопросом, я позвонил ребятам из охраны, поставил их в известность о предстоящей встрече. У нас сложились вполне дружеские отношения как с Иваном, так и с аватаром Петром, выполнявшим обычно функции водителя. Петр владел стихией земли в ранге ведьмака и тоже рассматривался мной как возможный спарринг-партнер. Вот только инструкции ему это запрещали. Кафе, в которое меня пригласили, было небольшим, но уютным». Заведение явно высокого класса, рассчитанное исключительно на аристократию, могло похвастаться вышкаленным, услужливым персоналом, который, узнав, что я прибыл по приглашению, мигом принял у меня пальто и проводил за столик, расположенный в небольшой нише. Несмотря на то, что я приехал за 10 минут до назначенного времени, за столиком уже сидела девушка. По всей видимости, именно она и пригласила меня. Выглядела девушка великолепно. Бледная кожа, огромные голубые глаза и белоснежные волосы, убранные в прическу, но с несколькими свободными прядями, легшими вдоль линии лица, делали ее похожей на персонажа зимней сказки. Мои гормоны сделали стойку, и мне пришлось приложить немало усилий для обретения внутреннего спокойствия. Надеюсь, что для девушки мои порывы остались незаметными. А то как-то невежливо получится». Прийти навстречу в кафе и сразу дать понять, что жаждешь разложить ее прямо на этом же столике. «Александр Соколов», — представился я. «Инга Острожева», — она протянула мне руку. «Спасибо, что согласились приехать, несмотря на отсутствие в приглашении подписи. Мазанув губами по воздуху над рукой, все-таки правила этикет, в меня успели вбить, я сел за столик. Я приехал бы, даже если бы она была, хотя, если честно, не представляю, что толкнуло вас на то, чтобы меня пригласить». Приняв из рук возникшего как будто из-под земли официанта меню, мы углубились в его изучение, решив сначала сделать заказ. Параллельно этому изучали друг друга. В эмоциях девушки сквозили любопытство с настороженностью. Видимо, ей было интересно, что я за человек и чего от меня можно ожидать. Я же, в свою очередь, украдкой любовался девицей. Уж очень она оказалась хорошенькой. Первый гормональный удар по мозгам уже прошел, и я мог мыслить конструктивно. «Однозначно, что эта встреча связана с выходкой ее деда, я полагаю, если судить по возрасту. И судя по тому, что охрана и слова не сказала по поводу поездки, министр в курсе происходящего, и его это устраивает». Возникал вопрос, что же понадобилось этой снегурочке. Именно этот сказочный персонаж ассоциировался у меня с собеседницей. Заказав себе бифштекс с гарниром и чай, я отдал меню и уже открыто посмотрел на девушку. Она тоже заканчивала диктовать свой заказ, остановившись на рыбе и кофе с десертом. Когда же официант ушел, она ответила мне не менее прямым взглядом и, внутренне собравшись, начала. «Я хотел бы принести извинения за поведение своего деда. Я не знаю, какие отношения вас связывают с человеком по имени Рик, но дедушка не имел права набрасываться на вас. Однако я прошу вас понять и простить его». Наш род очень многое перенес, и недовольство министра может поставить нас в такие условия, что само существование семьи Острожевых будет под угрозой. Я, конечно, сочувствую вам, но не пойму, чего же вы от меня хотите. Уверяю вас, что у меня нет возможности оказать давление на князя, и даже заяви я ему, что не имею к вашему роду ни малейших претензий, а наоборот, испытываю искреннюю симпатию, на его решение это никак не повлияет. «Дело в том, что мне стало известно, зачем вы посещали дедушку». Вам нужен наставник по магии льда. У вас сила ведуна, но совершенно не отработанной техники. Если честно, то я не представляю, как такое возможно. Но я хочу предложить вам отработать техники под моим началом. Несмотря на возраст, я уже имею ранг ведьмака и прекрасно владею как классической, так и родовой школой льда. Получить вместо авторитарного, выжившего из ума старика, юную прелестницу — это джекпот, господа». Не думаю, что с таким дедом то, что она говорит, будет неправдой. И, видимо, именно на это намекал князь. Не удивлюсь, если накладка, из-за которой меня не предупредили об отношении Мороза к Рику, была спланирована. Вот только поверить в то, что мне вот так возьмут и отдадут единственную наследницу рода, было очень сложно. Хотя это вполне вписывалось в концепцию создания привязанности к государству, описанную мне министром в первом нашем разговоре. Что бы там ни было, требовалось соглашаться. Вопрос отношений между нами можно будет провентилировать по ходу тренировок. Единственное, что сразу стало ясно, никакого кавалерийского наскока не будет. Долгая, планомерная осада. Но, кстати, в эту игру можно ведь играть и вдвоем. И это забавно. Пока я размышлял, удерживая на лице покер-фейс, настроение девушки менялось от решительности, с которой она сделала предложение о сотрудничестве, до гаснущей надежды и возрастающей апатии. Как будто это была ее последняя надежда. Ну, где-то я ее понимал. Если пойдут слухи о том, что она сама предложила парню тренироваться с ней, всеобщего порицания не избежать. Плюс недовольство министра. И то, что ничего обо мне не зная, Инга решилась на этот шаг, говорила либо об отчаянной смелости девушки и готовности эпатировать публику, либо просто об отчаянии. Так что не будем доводить такую милую снегурочку до Цугундера, но стоит получить ответ на один вопрос. «А ваш многоуважаемый дедушка в курсе этого предложения?» Не подумайте плохого, но все-таки тренировки будут проходить без посторонних. А если Виктор Александрович не поставлен в известность, то вполне вероятен казус, который лично для меня может закончиться плачевно. Опять же, не поймите меня превратно. Я даю слово, что не намерен ни словом, ни делом покушаться на ваше честное имя и готов даже рискнуть своей жизнью ради занятий с вами. Но меня заботит именно ваша безопасность. Снегурочка опустила взгляд и покраснела. «Кавай», как говорят у них. Спасибо за заботу о моей репутации и безопасности, но я вынуждена просить вас оставить мне вопросы отношения деда к происходящему. Уверяю вас, что если о наших занятиях станет известно до того, как дедушка успокоится и сможет адекватно воспринять информацию, я объявлю их своей инициативой. Я понимаю, что прошу слишком много, но это очень важно для меня и моего рода, и я, как единственная наследница, должна пойти на этот риск. «Что ж, но все равно рассчитывайте на мою поддержку. Теперь, я думаю, настало время отдать должное местной кухне. Подробности мы сможем обсудить и потом». Официант, возникший возле столика так внезапно, что заставил заподозрить его во владении телепортацией, поставил перед нами заказанные блюда. А что может быть лучше хорошего обеда в хорошей компании? Правильно, только компания красивой девушки. И она у меня была. Закончив обед, мы расстались со Снегурочкой, предварительно расписав план тренировок на ближайшую пару недель. Несмотря на то, что училась она в кадетском корпусе, а там со свободным временем туговато, ей удалось получить право на свободное посещение занятий. Чем Инга не была особенно удивлена, и что опять же указывала на вмешательство министра обороны, под чьим покровительством находились все кадетские корпуса империи. А значит, стоило более подробно разузнать о роде Острожевых, чтобы понять мотивы князя. Хотя Инга — это что-то с чем-то. В целях обеспечения сохранности как мозга, так и других не менее важных для меня органов, пришлось срочно договариваться с ребятами из охраны на предмет посещения девиц, морально неотягощенных. А то даже заснуть сегодня для меня стало бы большой проблемой. И не факт, что помог бы холодный душ. «Мужики оказались людьми и не людьми понимающими. К тому же мне после небольшого сопротивления удалось денежно компенсировать им моральную травму, полученную в ситуации, когда кругом доступные, симпатичные и готовые на все дамочки, а ты вынужден сидеть и бдеть. Так что в лице мы вернулись полностью удовлетворенными, я в прямом и переносном смысле, а ребятам морально». График тренировок определили через сутки, исключая выходные. Инга должна была появляться дома, но пообещала давать задания для самостоятельной отработки и строго проверять выполнение. На первом занятии я оценил всю правильность нашей поездки, когда увидел Снегурочку в спортивном костюме. Для тренировок мне нашли небольшой полигон в промышленной зоне столицы. Нас там никто не должен был видеть. Я бы не отказался тренироваться в лицее, но тут вступали в силу неписанные правила аристократии. Неуместно наследнице рода, внучке пусть и бывшего, но генерал-губернатора, к тому же иерарха, тренировать какого-то безродного мальчишку, да еще и не дворянина. Позор! Так что ни лицея, ни ее учебное заведение для наших целей не подходили. Тут же мы были обеспечены всем, чем нужно, включая безопасность и анонимность. Попросив продемонстрировать все известные мне техники, Инга сходу нашла несколько принципиальных ошибок в выполнении — Что ни говори, связка база плюс учитель была гораздо эффективнее и вполне позволяла натаскать меня хотя бы в нескольких техниках настолько, чтобы выйти на арену было не стыдно. Так что я с усердием и энтузиазмом принялся за работу. Неделя промчалась в темпе испуганной косули — отработки накопившихся долгов по учебе, тренировки со снегурочкой и самостоятельные отработки, но уже магических техник. Когда наступили выходные, я хоть и был настроен продолжать заниматься, понимал, что передышка в тренировках — не менее важный аспект наряду с правильными нагрузками и знающим тренером. Поэтому решил закрыть еще один нерешенный вопрос и собрался в гости к Веселовым.